Глава 65. Неужели она согласилась отдать за меня жизнь? Вот это да! Пронеслась мысль. Это будет покруче обычного, спасибо. Я осторожно полезла через нее, пытаясь дернуть коляску на себя за ручки. Может, так получится? Иди быстрее, приказала императрица, пытаясь меня оттолкнуть. Там есть комнатка. «Сомневаюсь, что они знают о ней. В ней пересидишь». «Нет», – прошептала я, видя, как в том конце коридора, откуда мы пришли, два страшных облака встретились и уже ползут сюда. «Я вас не брошу!» «Не бросит она», – заворчала императрица. «Ты знаешь, что я не могу идти. У меня очень слабые ноги. Я даже стоять не могу», – произнесла императрица, обернувшись на облако. «Так что не ерунди!» «Тогда я вас потащу!» Но вы постарайтесь шевелить ногами!» Прошептала я, перекидывая ее руку через себя. Помощи от нее не было никакой. Но я старалась удержать одновременно ее и равновесие, видя, как наше кресло, оставшееся позади, обволакивает желтое облако. «Открывай! Быстрее!» Крикнула на ухо императрица, а я выставила вперед руку, но черт дернул обернуться!» «Мамочки!» – прошептала я, видя, что желтый туман уже в пяти шагах от нас. Я изо всех сил толкнула крошечную дверцу, и та открылась. Мы ввалились в маленькую коморку. Света здесь почти не было. Один лишь тусклый магический светильник освещал небольшое убогое пространство. «Сомневаюсь, что они разрешат заклинанию разгуливать по дворцу». Заметила императрица, а я опомнилась. «Простите, я вас уронила!» Прошептала я. «Дверь!» Рявкнула она, а я тут же закрыла дверь, медленно отходя от нее. Вроде бы ничего не просачивается из щелей. Я тут же бросилась к императрице и с трудом подняла ее. Старое кресло, покрытое таким слоем пыли, что не видно было даже рисунка, какие-то одеяла на полу и непонятный хлам, Вот и все, что представляла из себя эта коморка. На это пыльное кресло я изгрузила императрицу, пытаясь отдышаться. Перед глазами еще темнело, а я никак не могла прийти в себя. «Ох!» – выдохнула императрица, покашливая от пыли. Она вдруг залезла рукой под себя и что-то вытащила. В ее руках была маленькая книжечка. «Здесь мы с моим сыном прятались». Прошептала она. А это его любимая книжка. Мы потом ее искали, но так и не нашли. Оказывается, она все время пролежала в кресле. Я уселась на одеяло, чувствуя, как сердце все еще колотится внутри. Императрица смахнула пыль с книги, а я увидела слово сказки. Такой огромный дворец, прошептала императрица с горькой насмешкой. Столько охраны и столько опасностей. Знаешь, я удивлена. Ты не бросила меня умирать, хотя я столько нервов тебе истрепала. Сейчас она выглядела задумчивой и уставшей. Она прижала книжку к груди, словно вспоминая что-то важное. «Я не могла вас бросить», – прошептала я, чувствуя запах пыли. «Ты совершенно не приспособлена к жизни во дворце», — покачала головой императрица. «Здесь всегда нужно быть на стороже. Бывают и спокойные времена, а бывают очень неспокойные. Как тебе наша королевская почвальня? Я посмотрела на коморку, на груду одеял в углу. «Впечатлена?» — насмешливо спросила императрица, баюкая книгу, как ребенка. «Что ж, а мы здесь спали с моим мальчиком. Тут еще где-то его игрушки. Здесь одно из самых безопасных мест во дворце. Представь себе, мы шли в роскошную опочивальню, слуги помогали нам, взбивали подушки и перины. А когда они уходили, я брала сына, одеяла и мы шли сюда. Только здесь мы могли спокойно уснуть, не боясь, что нас убьют. Я читала ему сказки». Я смотрела на ободранные обои, на одеяло на полу и вспомнила свою комнату после того, как обменяла комфорт на визит императора. Вспомнила, как он остановил взгляд на моем одеяле. Мне показалось, что моё сиротливое одеяло в углу напомнило ему о том, как он спал на полу в такой же ободранной комнате, о которой никто не знает. Его отец был тираном, да, «Это правда», – вздохнула императрица. «Но я любила его, и он любил нас. Мой муж очень любил порядок и ненавидел тех, кто его нарушает. Поэтому наказания были излишне жестокими. А я говорила ему, что добром дело не кончится. Женское сердце иногда чувствует беду еще до того, как она придет. Но кто меня слушал?» Никто. И сейчас я больше всего на свете боюсь, что мой сын пойдет по стопам отца. Он слишком много натерпелся в детстве. Помню, как он сидел на одеяле и листал книгу, а потом сказал мне, «Однажды, мама, я их всех казню и никого не оставлю. Я запомню каждого, кто нас обидел, и тех, кто сделал вид, что не видит, как нас обижают». И эти слова испугали меня.